Достоверно известно, что она бросила мужа и ребенка, и ее внутренняя борьба заслуживает более человечного и приватного отношения. Нагата, невидимая в кадре, спросила. «Так вы обвиняете средства массовой информации?» «Безусловно», — ответила Ава Сарала, а картинка между тем сменилась на черноглазую улыбчивую малышку с тонкими косичками. «Мы абсолютно доверяем любви и преданности доктора Менга к своей дочери и рады участвовать в миссии по спасению Мэй». Запись кончилась. «Отлично», — сказала Ава Сарала. «Есть комментарии?» «Собственно, я уже не работаю на АВП», — заметил Холден. «А я не уполномочен представлять вооруженные силы Марса», — добавила Бобби. «И не уверена даже, дозволено ли мне сотрудничать с вами». «Благодарю», — кивнула Ава Сарала. «Существенные комментарии будут?» Воцарилось молчание. «По-моему, действенно», — сказал Проксидик Кменг.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 Их реакция на кровопролитие позволяла чуть и лучше разобраться в людях, с которыми предстояло работать. Механик Амус смотрел с холодным спокойствием профессионального убийцы. Это ее не удивило. Холден, Наоми и Алекс с первой минуты ужасались. Потом пилоты и женщина впали в подобие шокового состояния. На глазах у Алекса выступили слезы. Холден реагировал иначе. Капитан развернул плечи.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 «И я думаю, Мэриану об этом известно, но он не нашел способы избежать проблемы, ограничитель отказывает». «Какая еще Мэрианна и при чем тут она?» удивилась Авасарала. «Вам, бабушка, существительных не хватает», съязвил Амос. «Позвольте начать сначала», попросил Холден,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 На камбузе стало тихо. Пракс с конфужен огляделся. «Они могут делиться информацией?» — повторила Ава Сарала. «Конечно», — ответил ботаник. «Вы видели эти пики энергии? Первый всплеск, когда существо дралось на Ганемеде с Бобби и ее десантниками. Второй, когда другое существо вырвалось на свободу в лаборатории. Третий, когда мы убили его арсенантом. Венера реагирует на каждую атаку против одного из них».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 «А я сейчас на корабле Джима, так его холдена, так что добра не ждите». Все обращение заняло почти полчаса. К нему прилагались записи камер Росинанта с пояснениями. 15 Пятнадцатиминутную лекцию пракса пришлось прервать, когда он дошел до превращения дочери в солдата протомолекулы и разразился неудержимыми рыданиями. А вас орала, как могла, восполнила недостающие детали, хотя и опасалась, что могла напутать.